Глава 13. Парфяне, при помощи которых Антигон снова возвращается в Иудею, берут в плен Геркана и Фасаила. Бегство Ирода, разграбление Иерусалима, судьба Фасаила и Геркана. первая По истечении двух лет, когда Барцафарн, Сатрап, Парфян и покор, сын парфянского царя, владели Сирией, Рязанией, унаследовавший власть своего отца Птолемея, сына Миная, уговорил Сатра по обещаниям тысячи талантов и пятисот жен изложить Геркана и возвратить правление Антигону. Подкупленный таким образом покор отправился сам по морскому берегу и приказал Барцафарну двинуться во вовнутрь страны. Из жителей побережья только тириане не приняли покора в то время, когда Птолемаида и Сидон открыли перед ним ворота. Царскому виночерпию, носившему его же имя, он передал часть своей конницы с поручением вторгнуться в Иудею и там на месте собирать сведения о неприятеле и оказывать Антигону в случае надобности всяческое содействие. Второе. В то время, когда парфяне грабя на пути проходили через Кармел, вокруг антигоны собралось много иудеев, готовых принять участие в нападении. Он отправил их в так называемую дубовую рощу, Дрим, для занятия этой местности. В завязавшейся здесь битве они отбросили назад неприятеля, преследовали его, поспешно направились затем в Иерусалим и еще больше, увеличившись в числе на пути, подступили к царскому дворцу. Геркан и Фасаил встретили их сильным отрядом, и посреди площади завязался бой. Ирод со своим отрядом принудил врагов к отступлению и запер их в храме под охраной 60 солдат, расположенных им в близлежащих домах. Но враждебная обоим братьям часть населения протеснилась к этим домам и сожгла их вместе с находившейся там стражей. Разъяренный этой потерей Ирод обрушился на жителей города и многих из них умертвил. Ежедневно не толпами нападали друг на друга, и было беспрестанное избиение. Третье. Так как тогда приближался как раз праздник Пятидесятницы, то вся окрестность храма и город вообще наполнялись массами поселян, большей частью хорошо вооруженных. Фасаил охранял стену, Ира с меньшими силами царский дворец. Отсюда он делал вылазки в северную сторону против неорганизованных неприятельских полчищ, многих убивая, всех же обращая в бегство. Одних он запер в городе, других в храме, а третьих загнал в огороженную со всех сторон внешнюю площадь. Тогда Антигон предложил впустить покора в город в качестве посредника. Фасаил дал себя уговорить, принял парфянина с его пятистами всадниками в город, пригласил его даже к себе как гостя, хотя покор явился как будто для того, чтобы уладить спор, но в действительности имел в виду оказать помощь Антигону. Так он под видом прекращения раздора лукаво советовал Фасаилу отправиться для переговоров к Барсофарну тщетно предостерегал его ирод и предлагал ему вместо того чтобы придать себя в руки измены лучше убить ехидного человека так как варвары по натуре свои вероломные покор вышел из города и дабы возбудить как можно меньше подозрения взял с собой гиркана у ирода он оставил небольшое число так называемых вольных всадников а с остальными он провожал фасаила четвертое Прибыв в Галилею, они застали там жителей, готовыми к вооруженному восстанию. И действительно, галилеяне еще раньше соединились с Сатрапом, и теперь по прибытии Фасаила и Геркана советовали ему под видом дружбы завлечь их в засаду. Барсофарн встретил своих гостей подарками, но по их удалению он расставил им сети. Они, однако, узнали об измене, когда их привели в прибрежный город эгдипон Здесь они услышали об обещании парфянам тысячи талантов и пятисот женщин, в число которых Антигон назначил и их жен. Они узнали далее, что варвары каждую ночь устраивали им засады на пути, и давно уже взяли бы их в плен, если бы не сочли необходимым выждать арест Ирода в Иерусалиме, для того, чтобы тот, разведавший об их участи, не принял бы мер предосторожности лично для себя. И все это нельзя было принять за простую молву. Издали им виднелись уже расставленные караулы. Пятое. Хотя Офелий, узнавший весь этот план от Сарамаллы, тогдашнего первого богача в Сирии, настоятельно советовал Фасаилу бежать, он все-таки не согласился оставить Геркана на произвол судьбы, а отправился сейчас к Сатрапу, бросил ему в лицо укор в предательстве, а главное в том, что он решился на такое дело из-за денег и в заключении предложил ему за свое спасение больше, чем антигон за престол. Хитрый парфянин свалил с себя подозрения клятвами и оправданиями и поспешил к покору. Но вслед за этим некоторые из оставшихся на месте парфян, получившие на то надлежащую инструкцию, взяли в плен Фасаила и Геркана, которые осыпали их проклятиями за их вероломство и клятва преступления. Шестое. В одно и то же время посланные парфянами виночерпий усиленно хлопотал о том, как бы захватить в свои руки Ирода, для чего ему необходимо было, согласно данной ему инструкции, заманить его за городскую стену. Ирод же, с самого начала недоверявший варварам, узнал как раз, что письмо, открывавшее ему замыслы против его личности, попало в руки врагов. Он поэтому отказался выйти из города, несмотря на самое невинное, по-видимому, предложение покора, которое гласило «Пусть только он выйдет навстречу курьеру, потому что не враги не завладели письмом, ни самое письмо не заключает в себе известие о каких-либо коварных замыслах, а сообщает только о результатах, достигнутых Фасаилом». Случайным образом Ирод узнал из других источников о пленении его брата. К тому еще дочь гиркана Мариамна, чрезвычайно умная женщина, пришла к нему и заклинала его не трогаться с места и не доверяться варварам, злые намерения которых были уже ясны как день. Седьмое. В то время, когда Покор все еще обдумывал со своими советниками план тайного нападения, открыто нельзя было, конечно, схватить такого хитрого и предусмотрительного человека. Ирт предупредил их, бежав ночью, незаметно для врагов, с близкими ему людьми по направлению к Эдумее. Как только узнали об этом Парфяне, они пустились за ним в погоню. Тогда Ирод отправил вперед свою мать, сестру, невесту с ее матерью и самого младшего своего брата. Сам же он, следуя за ними со своей дружиной, задерживал варваров, убивал многих из них при каждом столкновении и таким образом благополучно достиг крепости Масады. Восьмое. Больше, чем парфяне, тревожили его, впрочем, на пути бегства иудеи, которые беспрестанно беспокоили его и на расстоянии 60 стадий от города дали ему даже довольно продолжительное сражение. На месте, где Ирод их победил и многих из них уничтожил, он в память этой победы основал впоследствии город, который украсил великолепными дворцами, укрепил сильным замком и назвал его по своему имени Иродионом. Во время его тогдашнего бегства к нему каждый день стекалось много людей. Когда он прибыл в Трессу, в Идумею, к нему навстречу вышел его брат Иосиф и советовал ему освободиться от большей части спутников, так как Масада не может вместить такое множество людей. Их было свыше девяти тысяч. Ирод принял совет, отпустил тех, которые были ему больше в тягость, чем в помощь, в Эдумею, снабдив их средствами для пути и составленный при себе лучшей частью войска, самый отборный и преданный, благополучно прибыл в крепость. Здесь он для защиты женщин оставил 800 человек со всеми припасами на случай осады, а сам поспешно отправился в Петру, в Аравию. 9 Парфяне предались теперь в Иерусалиме грабежу. Они вторгались в дома обижавших и в царский дворец, где пощадили лишь сокровища Гиркана, состоявшие, впрочем, только из трехсот талантов. В общем, они не нашли столь много, сколько рассчитывали, потому что Ирод, предвидев измену со стороны варваров, еще раньше припроводил свои наиболее ценные сокровища в Идумею. То же самое сделали и его приверженцы. По окончании грабежа в Иерусалиме парфяне зашли так далеко в своем высокомерии, что, не объявляя войны, враждебно прошли через всю страну, опустошили город Марису и не только возвели Антигона на престол, но и передали в его руки для расправы с ними как военнопленных Фасаила и Геркана. Последнему павшему пред ним на колени Антигон сам откусил уши для того, чтобы он при каком-либо новом перевороте никогда больше не мог принять сан первосвященника, ибо только беспорочные и в физическом отношении могут занять этот пост. Десятое. Мужественная гордость Фасаила предупредила Антигона. Не имея у себя меча и не пользуясь свободой рук, он разбил себе голову о скалу. Этой мужественной смертью, которая еще ярче осветила трусость Геркана, он показал себя истинным братом Ирода. Он избрал себе конец достойный его подвигов при жизни. Впрочем, по поводу его кончины существует и другой рассказ. Фасаил, как говорят, только что исцелился от старой раны, но врач, присланный Антигоном будто для лечения, наполнил рану ядовитым веществом и таким образом лишил его жизни. Верно ли одно или другое, но первый рассказ о его смерти действительно славен. Говорят еще, что он, уже испуская дух, узнав от одной женщины о счастливом бегстве Ирода, произнес «Теперь я умираю спокойно, так как я мстителя моих врагов оставляю в живых». 11. Так погиб Фасаил, а Парфяне... Хотя видели себя обманутыми в своих надеждах на добычу жён, к которым они были особенно похотливы, всё-таки утвердили за Антигоном полную власть. А гирканы они повели с собою пленным в Парфию, 110 до разрушения храма.